Кто-нибудь всегда бывает первым. Поднеся свечу к моему лицу, Уинстон вгляделся в меня критическим взглядом. Надо подкрепить твой дух, как когда-то подкрепляли свой солдат и Веллингтона перед битвой при Ваттерлоу, где, кстати, лил проливной дождь, что явствует и самого названия этого места, подкрепляющий имеется в погребе у капитана Майлори. Винтовая лестница спускалась вниз, в сырой сводчатый подвал. Неожиданная встречи с Уинстоном помешало мне добраться до него раньше. Здесь стояли бочонки с пивом для повседневного употребления. В ящиках с перегородками, отдыхая после долгого странствия, лежали на боку многочисленные винные бутылки, а еще тут были ящики с ликерами, виски и марочным пивом. — Виски — это для призраков-стариканов! — со смехом успокоил меня Уинстон. — Но в этой коробке есть кое-что более для тебя подходящее. И он извлек из коробки уже вскрытый маленькую бутылочку. Эту жидкость мы можем употреблять без страха. Джеймс отдает ей должное, но это мистерис Биггот закрывает глаза. — Кстати... это жидкость полезна для здоровья. Видишь, на этикетке написано «Гиннес и ингуд фор ю». Так что спорить не о чем. Я выдал прямо из горлышка первую бутылку Гиннеса. Она показалась мне горькой. Вторая понравилась мне больше. Тебе когда-нибудь приходилось пить пиво, Джон? Очень редко. Тогда двух бутылок довольно. После двух бутылок Гиннесса, почти на пустой желудок, я почувствовал, что ко мне возвращается уверенность, и, чтобы поскорее покончить с делом, сам потребовал, чтобы мы отправились к фотографу. Большое испытание ради маленькой фотографии. Несмотря на вновь обретенную решимость, у подножья, идущей от кардегарди и величавой лестницы, меня охватило, Минутная славость Второй, еще более сильный ее приступ, я ощутил, проходя по кабинету естественной истории, где птицы замерли в своем полете, млекопитающие застыли на бегу, где изогнулись ящерицы, свернулись в колбах змеи и на булавках распростерли крылышки распятые бабочки. А вдруг... По мгновению фотографа все эти твари живут и бросятся за мной омерзительной стаей. Наконец, с помощью Уинстона, который-то подталкивал меня, потянул за руку, я добрался до двери мэтра Дашснока. — Должен тебя предупредить, — зашептал тут Уинстон, — что сон у мэтра Дашснока очень крепкий, а это, конечно, серьезная помеха для охотника за призраками. Вот почему полгода назад он обзавёлся собачонкой таксой, которую зовут Юпитер. Эта такса спит под кроватью хозяина и будет его яростным лаем, как только ей почудится что-нибудь необычное. Таким образом, метр даже с ног уже дважды делал снимки при вспышке магния. В первый раз на фотографии получил сквозняк, во второй раз сам лающий Юпитер. Но ты не бойся таксы, это не собака, это будильник. «А что этот Юпитер, он и вправду маленький?» — прошептал я. «Да это ж написано на двери!» Уинстон поднял свечу и осветил мраморную дощечку, на которой читалась старинная надпись. «Пришлось мне признаться, что я не знаю латыни!» И тогда Уинстон под брате душевный перевел. «Это означает...» «Берегись любимого пёсика» или «Берегись любимой собачонки». Матердаш с ног никак не может решить, как правильнее собачонка или пёсик. Он купил эту мраморную дощечку в Помпеях, когда был наставником детей лорда Белвизи. Купил за кусок хлеба. Так что я сомневаюсь насчёт её подлинности, но зато доподлинно знаю, что... Любимая собачонка или любимый песик и, в самом деле, крошечный. После чего, обняв меня, Уинстон шепнул мне в самое ухо, «Смелее, Джон, смелее! Я никогда не забуду, что ты для меня делаешь, отныне мы друзья до гроба».